Глава ш е с т н а д ц а т а Мужчину я видела впервые. Высокий, спортивного телосложения, крепкий. Коротко стриженный, чисто выбритый, аж до синевы. Значит, быстро обрастает, делается колючим. Подбородок тяжелый, квадратный. Не менее тяжелый и взгляд, глубоко посаженных глаз. Сразу захотелось попятиться, а то и сорваться на бег. А... «Нечего вот так пугать!» «Наконец-то!» — выдохнул он и протянул руку, чтобы схватить меня. Я кое-как вывернулась и с бешено колотящимся сердцем едва не закричала. «Что вы себе позволяете?» Я испугалась. «Да и кто в моей ситуации не испугается?» «Вроде бы еще светло, и если я закричу, привлеку к себе внимание. Надеюсь, помощь придет». Хотелось верить, что окружающие не настолько очерствели, что оставят девушку в беде. «Рид, перестань, хватит уже!» Стоило услышать обращение, как сразу же отлегло. Правда, лишь на несколько секунд, потому что на смену страху пришла злость. «Ребята, сколько можно?» «Вот честно!» «Я искренне люблю Ритульку, но сколько можно?» Сначала Андрей. «Теперь этот!» И все, главное, путают меня с Ритой. Почему мои мужчины не заявляются с претензиями к Рите? Почему, черт возьми, она не умеет поставить точку в отношениях? И случаются вот такие встречи, от которых сердце уходит в пятки, и последствия непонятно какие. Послушайте меня. Я снова и снова делала одну и ту же ошибку. Пыталась урегулировать непонимание мирным образом, даже без скандала. а надо сразу разворачиваться и уходить или выгонять за дверь непрошенных гостей, которые, кстати, что-то там обещали, а так и не сделали. «Нет, это ты меня послушай», заговорил молодой человек, делая шаг навстречу. «Я назад. Дальше кусты отступать некуда или бежать». Последний вариант мне нравился все больше и больше. Проблема заключалась в другом. «Не спортсменка я». «Выдохлась по самое, не могу. Сдуюсь через десять метров. Да и не убежишь от очередного знакомого сестренки. Умела она выбирать себе мужчин, ничего тут не скажешь». «Я все прощу. И твоего киприота тоже. Поверь, ни разу не упрекну, ни разу слова не скажу. Было и было. Рит, ты мне нужна, понимаешь?» «Я сглотнула. Нет, я не понимала. От слова «совсем». По спине побежал холодок. Мне резко поплохело. Захотелось присесть, а е щ е лучше оказаться в квартире, где меня никто не побеспокоит, никто не тронет и не будет смотреть с ненормальным блеском в глазах. У меня не оставалось сомнений, он следил за домом Риты. Его машина на парковке оказалась неслучайна. Он ждал её возвращения. Для чего? Хороший вопрос. Вместо Риты В ее квартире оказалась я. Снова. У меня не сестра, а прямо роковая женщина. Что не роман, тогда д р о ж и в пальцах и невменяемости. Стоит поговорить с девочками-писательницами. Может, возьмут? Сюжет. и н т е р е с н о же, какие страсти, какие мужчины. И я между всеми этими страстями. Ничего прощать не надо. Немного устало проговорила я, стараясь воспринимать молодого человека более адекватно и не обращать внимания на его фактурную фигуру, которая изрядно давила на меня. Все-таки подошел он близко, нарушил личностное пространство. Мне снова не дали договорить. «Надо, понимаешь, надо». Его маниакальность настораживала. Мужчина смотрел на меня слишком пристально, отчего хотелось спросить. «Разницы не видишь?» И сразу в памяти всколыхнулись слова Андрея, когда он не без иронии и скрытой страсти говорил, что никогда меня не перепутает с сестрой-близняшкой. А еще я поняла, кто передо мной. На интуитивном уровне. По прибытию на Кипр Рита обмолвилась, что ее достает бывший поклонник. Она из-за него даже отключала телефон. Неудивительно, он вел себя слишком настойчиво. Говорил о каком-то эфемерном прощении, словно оно нужно Рити. «Да она его пошлёт по матушке и по батюшке, и будет права. Зачем пугать? Зачем п о д к р а у л и в а т ь Расставлены точки над «и». Погуляли, повстречались, поняли, что не подходят друг другу, не видят себя вместе, всё, точка. Зачем доставать, нервировать, пугать, в конце концов? «Нет». Я постаралась, чтобы мой голос звучал максимально твердо и решительно. «Рит, милая!» Он сделал еще один шаг, до минимума сократив пространство между нами. На этот раз я не отступила. Наоборот, выставила руку вперед раскрытой ладонью и резко выпалила, оборвав уже его. «Я не Рита! Я ее сестра-близнец! О моем существовании вы знаете, надеюсь?» Как же я ненавидела подобные разговоры. В том, что мы периодически разыгрывали знакомых, была и обратная сторона. Неприглядная, иногда даже болезненная. Были в нашей коллекции ситуации, которых хотелось бы избежать, за которые потом становилось стыдно. Но молодость зараза на то и дана, чтобы забывать и чудить, развлекаться дальше. Молодой мужчина изменился в лице, побледнел. нахмурился. Потом медленно прищурился, всматриваясь в меня. Я позволила ему меня изучать некоторое время. Может быть, увидит наконец различие и поймет, что он ошибся. «Рита, прекрати меня разыгрывать». «А вот так мы не договаривались. Я даже немного удивилась и расстроилась. То есть поклонник сестры не нашел различий между нами?» Интересно, они были любовниками? Если да, то он не может не заметить из-за обтягивающей компрессионной футболки, что у меня грудь чуть больше. Даже не чуть, а почти на полразмера. И на пушап тут не спишешь. Занимаются спортом девочки в спортивных бра, чтобы обеспечить своим прелестям должный комфорт. И чтобы те не скакали туда-сюда при беге и прочих кардиоупражнениях. еще у на Размер ноги разный. Но это уже для мужчины точно не имеет значения. Но грудь... Захотелось ругаться. Громко и витиевато. Даже вслух. Никто вас не разыгрывает. Я Надя. А Рита в данный момент по-прежнему находится на Кипре и выбирает дату предстоящей свадьбы с любимым человеком. Последняя информация была явно лишней. Кто меня тянул за язык? т о зарычал парень что ты сказала какая на хрен свадьба ты в своем уме я да он под вопросом я еще раз повторяю я надя а про риту вам лучше ай он схватил меня за руку и резко дернул на себя я была готова к нападению и на провокацию не поддалась кое как на устояла на ногах более того и руку себе мгновенно вернула. «Не смей меня трогать, придурок!» зашипела разъяренной кошкой. Уже не до деликатности было. «Если сейчас не сядешь в свою тачку и не свалишь, я буду кричать! Заявлю на тебя в полицию, понял меня?» Моя агрессия, как ни странно, на него подействовала отрезвляюще. Пока я мямлила и пыталась сохранить видимость воспитанности, он наглел. Ответная наглость подействовала. Ему явно не хотелось привлекать внимание. Нехотя, он отпустил руку и даже сделал шаг назад. Что меня поразило, нездоровый блеск в его глазах. Такого я еще не видела. Глаза лихорадочно бегали, дыхание тяжелое, словно молодой человек сдерживался из последних сил. А его взгляд пробирал до дрожи. Скользил по коже, оставляя неприятный, липкий, я бы даже сказала, почти осязаемый след. «Все, пора закругляться». «Извини». Видно, это единственное слово ему далось с трудом. Так и непонятно, поверил ли он, что перед ним я, а не Рита. Но мне было все равно. Я хотела домой. «Не приближайся ко мне, окей?» Все же спросила я напоследок. Ты меня изрядно напугал. Разбирайтесь сами. Мне осточертело расхлебывать любовные приключения сестры. Я ее любила, но иногда ритульки становилось слишком много. Парень помедлил, но все же кивнул. Он больше ничего не говорил, лишь смотрел. Я, сочтя, что разговор закончился, развернулась и уже готова была идти, когда услышала тихое... значит надя что ж увидимся я обернулась ты сейчас о чем парень мотнул головой и направился к своей машине я же чувствуя как накатывает тошнота устремилась к дому нет пора завязывать с пребыванием на квартире риты уходя на пробежку я оставила смартфон в квартире пришла и первым делом бросилась к нему имелись пропущенные вызовы т черт черт черт Звонил Андрей. Я, кусая губы, хотела набрать ответный, потом обратила внимание на свое сбившееся дыхание. Да и успокоиться мне не помешает. Поэтому в ванная, потом разговор. И, в конце концов, я относила себя к числу тех девочек, которые перезванивают в редких случаях. Три пропущенных от Адамидии можно отнести к тем самым редким случаям. Настроение... Немного улучшилось, и, почти мурлыча себе под нос, я направилась мыться. «Интересно, что скажет Андрей? Что приехал в Москву и жаждет приступить к исполнению угроз и обещаний?» Наладив воду, я ступила под тропический душ. Теплая вода расслабляла, дарила успокоение. То, что мне нужно. А еще мне нужно было забыть инцидент в парке. У Риты теперь имелся защитник, вот пусть разбирается. Пришло время и мне подумать о себе. Не успела я выйти из душа, как раздался звонок в дверь. Сердце ёкнуло. Неужели? Я рванула к зеркалу и едва не застонала от разочарования. Румяная, с красными пятнами по всему лицу, с мокрыми волосами, закутанными в банное полотенце, да ещё и в халате, видавшем лучшие времена. «Нет, в таком виде я дверь открывать не буду. Надо...» «Чёрт, а что надо?» Лёгкая паника накрыла меня. Но она на этот раз относилась к разряду приятных. Мне хотелось, чтобы Андрей меня увидел красивой. Желательно в платье и на каблучках. Повторный звонок в дверь был более настойчивым. «У кого-то сдают нервы?» Я снова посмотрела в зеркало. о Тяжко вздохнула и махнула рукой. «Ну и пусть. Зато буду естественной». Помня, чем закончился вечер, когда я открыла дверь, не посмотрев в глазок, я для успокоения души решила сделать все по правилам. И сразу же нахмурилась, испытав разочарование. За дверью стоял не Андрей, которого я ждала и очень хотела видеть, а курьер с цветами с корзиной белых роз. Кусая губу, открыла дверь. «Добрый вечер!» Не скрывая разочарования, буркнула я. «Добрый!» т о т ч а с растянул губы в улыбке курьер. «Вы Надежда Романова?» «Да». «Примите презент!» Мне всучили документ о доставке. Я расписалась и приняла корзину. Тяжелая зараза. «Спасибо!» Дверь закрывала ногой. Глядя на корзину с цветами, невольно улыбнулась. Все-таки приятно. Даже более чем. Оставалось надеяться, что и сам Андрей появится вот-вот. Я поставила корзину на пол перед журнальным столиком. Нагнулась и понюхала букет. Как же я соскучилась по небритому амбалу. До невыносимости, до дрожи во всем теле. Никогда не думала, что с такой силой буду тосковать по мужчине. Телефон лежал где-то рядом. Позвонить? Сначала решила посмотреть, что Андрей написал в записке. Она имелась. Ее я нашла сразу же, стоило приоткрыть листья. Моя рука даже дрогнула, когда я доставала ее. Ты очень красивая и нежная. Я откинулась на спинку дивана, сжимая записку. Какой же он... Невероятный. Я даже готова была простить его отсутствие за дверью. «Или все же немного покапризничать?» Тотчас оборвала себя. «Давай, Надя, покапризничай еще немного, и а д о м и д и вообще забудет твой телефон. Всему нужна мера. Золотая середина!» Выждав еще минуты две, я взяла гаджет и написала сообщение. «Спасибо за цветы, Андрей, они шикарны». Все равно меня не покидало ощущение, что он где-то рядом. За время общения с ним Я до такой степени привыкла, что он возникал из ниоткуда, что интуитивно уже не могла не ждать. Когда в моей руке завибрировал телефон от входящего вызова, я, погруженная в свои мысли, даже вздрогнула. «Андрей». В груди мгновенно разлилось тепло, и я, стараясь, чтобы мой голос не выдал охватившего волнения, нажав на прием, сказала «Привет, Андрей». «Я не посылал тебе цветы?» Его голос, наполненный холодным металлом, согнал улыбку с моих губ. Я ожидала услышать что угодно. Настраивалась на претензии по поводу того, что не отвечала, приготовила даже отмазку. А тут... Как не посылал? Хорошо, что вопрос не сорвался с языка. Я вовремя его прикусила. Я подумала, это ты? И все же снова сморозила глупость. Кто получает премию за неумение анализировать предстоящую реплику? Надежда Романова — наш победитель. Я понял. Голос Андрея не смягчался. Напротив, резал без ножа. Мне даже не стоило напрягаться, чтобы увидеть в воображении его лицо, застывшее, со сведенными на переносице бровями, с глазами, метавшими гром и молнию. Славно ты проводишь время, девочка Надя. Не успела уехать от меня, как уже роман крутишь? Или у тебя уже кто-то был на примете, и ты рвалась к нему в Москву, а? Давай уже, признайся. Черт, черт, черт! Что ты такое говоришь? Что есть, то и говорю. У тебя с кем-то роман? Меня обвиняли. Да, да. а д о м и д е неужели ты меня считаешь такой глупой? В голосе все же прозвучала обида. Стала бы я тебя благодарить за цветы, если бы... как ты только что сказал, я тут крутила с кем-то роман. Неужели я бы...» «Надя, стоп!» «Все, я сглупил. Извини, ты права». «Я даже от удивления приоткрыла рот. Адамидит так быстро признал свою вину, что был неправ? Сегодня день такой, что мужчины готовы идти на Попятную?» «У меня по спине прошелся холодок, и я даже не поняла, почему. Странная реакция тела». Андрей приревновал. Жестко и немного резко бросил мужчина. А что я еще мог подумать? Я тебе названиваю весь вечер, ты не отвечаешь. Не берешь трубку, игнорируешь меня. А потом благодаришь за цветы. Просто прекрасно, Надя. Ты ревновал? Меня продолжали удивлять. о на что еще похоже мое поведение? Не знаю. Я снова улыбалась, не обращая внимания на то, что на душе возникло непонятное досадливое чувство. Меня что-то тревожило, но я не понимала, что. Да и признание Андрея вызвало настоящий шквал эмоций. Он меня поражал. Раз за разом. Особенно последние дни по телефону. Вот именно по телефону. Приезжать он не спешил, поэтому я одернула себя. Нечего пока строить напрасных иллюзий. Надя, что за цветы? Обычные розы, белые, корзина. Эту информацию я выдала специально. Получайте, товарищ неспешащий. И цветы тебе? Мне. Курьер назвал мое имя Нериты. Очень интересно. Полностью согласна. Значит, тайный поклонник? Пришли своих людей в Москву, Адамиди, и тебе быстро предоставят весь расклад. Мне никого не надо присылать. Они у меня уже есть. Ни капли иронии. Констатация факта и только. Вот же Чурбан. Любимый. Значит, хлопот будет меньше. Ты считаешь, есть повод для шуток? Рыкнул Андрей, а мне еще сильнее захотелось улыбаться. Хорошо, что мы разговаривали не по видеозвонку. Я зажала рот рукой, чтобы не прыснуть со смеху. «Андрей, что ты от меня снова хочешь? Я искренне думала, что цветы от тебя». «Записка есть, что мне написано?» «Тебе зачитать?» «Я едва держалась». «Да, зачитай, б у д е ш ь так л ю б е з н о а н д р е й «Читай, русская девочка Надя». «С ума сойти!» «Ладно, сам напросился». «Ты очень красивая и нежная». В тот момент я в полной мере прочувствовала выражение «тишина была звенящей». Я даже подумала, что нас разъединили. «Значит, красивая и нежная», — протянул мой несносный небритый мужчина. «Здесь так написано». «И ты не знаешь, от кого цветы». «Думала от тебя». «Кажется, мы повторялись». «Я завтра буду в Москве, ближе к вечеру». Мне срочно пришлось вылететь в Японию, завтра к тебе. Надя, надеюсь, ты меня правильно услышала. Ни в Россию, ни в Москву. К тебе. Я его услышала.